Второе. Разлука. И все-таки этот день наступил. День, о котором я не могу вспомнить без проклятия. День, когда между мной и Нетти встала черная тень ненавистной и неизбежной разлуки. Со спокойным и ясным, как всегда, выражением лица Нетти сказала мне, что она должна отправиться на днях вместе с гигантской экспедицией, снаряжаемой на Венеру, под руководством Менни. Видя, как я ошеломлен этим известием, она прибавила «Это будет недолго. В случае успеха, в котором я не сомневаюсь, часть экспедиции вернется очень скоро, и я в том числе». Затем она стала объяснять мне, в чем дело. На Марсе запасы радиоматерии, необходимой как двигатель межпланетного сообщения и как орудие разложения и синтеза всех элементов, приходили к концу. Она только тратилась, и не было средств для ее возобновления. На Венере... Молодой планете, которая существовала почти в четверо меньше, чем Марс, было по несомненным признакам установлено присутствие у самой поверхности колоссальных залежей радиирующих веществ, не успевших самостоятельно разложиться. На одном острове, расположенном среди главного океана Венеры и носившем у марсиан имя «Острова горячих бурь», находилась самая богатая руда радиоматерии. И там решено было начать немедленно ее разработку. Но прежде всего для этого было необходимо построить очень высокие и прочные стены, оградить работающих от гибельного действия влажного горячего ветра, который своей жестокостью далеко превосходит буи наших песчаных пустынь. Поэтому и потребовалась экспедиция из десяти этеронефов, и полутора-двух тысяч человек, из них всего одна двадцатая для химических, а почти все остальные для строительных работ. Были привлечены лучшие научные силы, в том числе и наиболее опытные врачи. Опасности здоровью угрожали и со стороны климата, и со стороны убийственных лучей и эманаций радиирующего вещества. Нетти, по ее словам, не могла уклониться от участия в экспедиции, но предполагалось, что если работы пойдут хорошо, то уже через три месяца один Этернеф отправится обратно с известиями и с запасом добытого вещества. С этим Этернефом должна была вернуться и Нетти, значит, через 10-11 месяцев после отъезда. Я не мог понять, почему найти необходимо ехать. Она говорила мне, что предприятие слишком серьезное, чтобы от него можно было отказаться, что оно имеет большое значение и для моей задачи, так как его успех впервые даст возможность частых и широких сношений с землей, что всякая ошибка в постановке медицинской помощи с самого начала может привести к крушению всего дела. Все это было убедительно. Я уже знал, что Нетти считается лучшим врачом для всех тех случаев, которые выходят из рамок старого медицинского опыта. И все-таки мне казалось, что это не все. Я чувствовал, что тут есть что-то недоговоренное. В одном я не сомневался. В самой Нетти и в ее любви. Если она говорила, что ехать необходимо, значит, это было необходимо. «Если она не говорила, почему, значит, мне не следовало ее допрашивать. Я видел страх и боль в ее прекрасных глазах, когда она думала, что я не смотрю на нее». «Энно будет для тебя хорошим и милым другом», — сказала она с грустной улыбкой. «И Неллу ты не забывай, она любит тебя за меня». У нее много опыта и ума, ее поддержка в трудные минуты драгоценна, а обо мне думай только одно, что я вернусь как можно скорее. Я верю в тебя, Нетти, — сказал я, — и потому верю в себя, в человека, которого ты полюбила. Ты прав, Лень, и я убеждена, что из-под всякого гнета судьбы, из всякого крушения ты выйдешь верным себе» сильнее и чище, чем прежде. Будущее бросало свою тень на наши прощальные ласки, и они смешались со слезами на